Глава 10. Когда мы с Ренна отожинали и допили мою бутылку, она вытащила из своего магического хранилища ещё несколько, с явным намереньем уничтожить их. Извини, но у меня много работы, произнёс я, глядя на Ренн, которая всё доставала и доставала новые бутылки, кое-их рядом с ней скопилось уже больше 10. А на что? Ими всё пространство магического хранилища заполнило. Подумал я и улыбнулся. Всё же некоторые вещи не меняются. Но Эмет, но мы же только встретились, взмолилась Ирен. Нет, уверенно ответил я. Ты ведь знаешь, куда мы отправляемся. Не, -а. отрицательно покачала головой она и добавила. Мне сказали, что с тобой, и я сразу же согласилась. Святая простота. Я тяжело вздохнул и честно сказал: "Слушай, это задание может быть ещё опаснее, чем то, которое мы выполняли на землях Ламий". "И что?" усмехнулась Ирен. "Даже несмотря на то, что нас предали, ты жив. Я жива, Лили, и ты тоже", произнесла она, глядя мне в глаза. "Между прочим, после той миссии я стала ещё сильнее". На её лице появилась хищная улыбка. Новую технику изучала. Немного удивился я. "Не, купила кристалл подземелья, который усиливает мой огненный элемент дара", похвалила Сирен. "Да? Здорово. И как?" спросил я, ибо темы с этими кристаллами, которые можно найти в подземелье, для меня всё ещё была тёмным лесом. "На самом деле здорово." Кристалл, конечно, был не из самых лучших. Ибо такие стоит целые состояния. Но, судя по анализу одного из обладателей профильного дара, сила моих огненных техник поднялась на 26%, довольным голосом рассказала Эрен. Ого! И это силой средненького кристалла? Да, жаль, я не знаю элемент своего дара. Хотя вряд ли такой вообще существует в этом мире. Ну тогда поздравляю. Это хорошее вложение денег. Я тоже так думаю, радостно улыбнулась Ирен. Знаешь, я передумала. Давай сегодня отметим это дело. Повод хороший. Да и я немного отдохну и расслаблюсь. И без заслужил. Время до нашего нового приключения ещё есть. Так что сегодня пьём. Во, другой разговор. возлекала Ирен, и вдруг её взгляд изменился и стал серьёзным. "Это ещё кто такие?" произнесла Анна, и я оглянулся. Кузни действительно приближались две фигуры. "Ждёшь гостей?" спросила Ирен. "Нет," честно ответил ей. "Кстати, смотри." Я достал из демонического арсенала двуручный клинок, выкованный мною буквально на днях. Идём, кое-что покажу, сказал я и кивнул в сторону выхода из дома кузницы. Оказавшись снаружи, сделал несколько взмахов оружием. Несколько секунд Ирен просто стояла с открытым от удивления ртом. "Продай!" были её первые слова, когда она наконец пришла в себя. Я усмехнулся. "Он не продаётся, но тебе попользоваться да. Держи." Я протянул ей клинок. Правда? Не веря в услышанное, я спросила Ирен. Да, только его свойств ещё не знаю, кивнув, честно ответил я. И да. Он тяжелват. добавил на всякий случай, передавая ей оружие. Ой! Охнула Ирен, когда не смогла удержать клинок на весу, и тот упал на землю. Как ты держал его одной рукой? Она смерила меня изучающим взглядом. "Ну, я сильнее", усмехнулся я в ответ, продолжая следить за приближающейся к нам парочкой. Ирен взяла клинок двумя руками и подняла его в воздух. "Да, уж, действительно тяжёлый", произнесла она, и отойдя от меня чуть подальше, несколько раз взмахнула им. "Хотя, если я использую свойства твоей рукавицы, то будет в самый раз". Добавила она и тоже повернулась к идущим к нам людям. «Думаешь, будут проблемы?» «Нет, одна из них — Лия», — ответил я, узнав ту по походке. И довольно цокнула языком Ирэн. «Ты чего?» — удивился я. «Думала, сможем хоть пару дней побыть наедине и развлечься», — ответила она и посмотрела на меня. Не думаю, что они могут стать помехой, если ты действительно этого захочешь, усмехнулся я. Это верно, на её лице появилась лукавая улыбка. Но всё равно это немного не то. Но не гнать же их из-за этого, ответил я и пошёл гостям навстречу под недовольный бубнёж Эрен. Когда мы поравнялись с Лией и её спутницей, первой заговорила Лия. "Эм, рад тебя видеть", произнесла она. "И тебя", сказала уже менее радостным тоном. "Взаимно", ответила ей Ирен в голосе которой тоже не было и намёка на радость. "А это кто с тобой?" спросила она, смерив фигуру, закутанную в длинный походный плащ, голову и лицо которой полностью скрывал капюшон. "Какая меня отёрная", подумал я, глядя на незнакомку. которая, как оказалось, была даже ниже Ли. К слову, сама Ли была чуть больше метра 60 в высоту. "Это наш новый лекарь", ответила она и спросила фигуру в капюшоне. "Представишься?" и так и внула. "Меня зовут Калантриэль", послышался звонкий и пивучий женский голос. Незнакомка скинула капюшон. Эльфийка Удивлённо воскликнула Ирен, глядя на длинные уши, выглянувшие из-под капюшона, и длинные волосы цвета свежей весенней травы. Ли ей тяжело вздохнула и покачала головой. Извини её. Ирен никогда не отличалась тактичностью, произнесла она, осуждающе глядя на подругу. Всё в порядке. Я уже привыкла к подобному, спокойно ответила девушка, при этом глядя исключительно на меня. Под ее пытливым взглядом мне стало даже немного не по себе. «Эммит», — представился я. «Наслышано», — ответила эльфийка, продолжая сверлить меня своими изумрудными глазками. «Надеюсь, только хорошее», — попытался отшутиться я. «Не только», — довольно холодно ответила длинноухая. «Ну, значит, услышанная правда», — я пожал плечами. А ей обязательно на меня так пялиться? Тем временем, повернув голову в сторону Ирен, спросила Калантриэль. Не обращая на неё внимания, она просто недалекое усмехнулась Лия, кинув на Ирену уничтожающий взгляд. "Повтори", сквозь зубы процедила Та, начиная заводиться. "Если не прекратите, я вас вышвырну отсюда и встретимся только когда отправимся в Азис. Это ясно?" Произнёс я, посмотрев сначала на Лию, а затем на вторую виновницу спора. Но ясно выразился. Не дав ей договорить, сказал я: "Ясно". Недовольно буркнула она, и я повернул голову к Эрен. "Да". Та надула губы и опустила глаза. "Вот и славно", произнёс я, после чего посмотрел на длинноухую. "Тебе я тоже советую быть попроще". «Мне неважно, эльфийка ты или нет. Эти девушки — мои друзья, с которыми вместе мы повидали слишком много дерьма. И хамить им я считаю неправильным. Это ясно?» Калантриэль усмехнулась. «Человек, ты хоть знаешь, сколько мне лет?» — спросила она, глядя на меня снизу вверх. «Эх, знала бы ты, сколько на самом деле мне. Меня зовут Эммет». выдержав её тяжёлый взгляд, спокойно ответил я. Если хочешь общаться так, то ладно. Буду звать обращаться к тебе Эльфийка, добавил я. Интересно, задумчиво произнесла она. А давай по-другому. На её лице появилась лукавая улыбка, а буквально в следующий момент я ощутил странное чувство. Как же она прекрасна. Я сделаю всё ради неё. промелькнули мысли в моей голове. Ясно, ментальное воздействие, знакомо. Имел я уже подобный опыт. Вот только Калантриэль по сравнению с Зартаной, сущностью, которой я сделал свой артефакт, ей и в подмётки не годилось. Встань, пожалуйста, на колени, тем временем произнесла эльфийка, и мои ноги, как будто зажили своей жизнью, и начали сгибаться в коленях. Ага, конечно. Я призвал из демонического арсенала Красиный шлем, и её ментальное давление на меня мгновенно снизилось. Сделав шаг к Алантрие и наклонившись к её уху, я прошептал: "Повторишь со мной такое, и я клянусь даром, что ты об этом сильно пожалеешь". Сказав это, отступил назад, с удовольствием наблюдая за её реакцией. Как Стоит отметить, что она быстро взяла свои эмоции под контроль. И блетке и вероятно и правда много. "Идёмте", сказал я всем. Мы с Рэн сегодня собирались отметить некоторые события, а раз уж появился ещё один повод, имею в виду встречу, то, конечно, будет неправильным сегодня не напиться. Произнёс я, и девушки заулыбались. Не обращая внимания на калантриль, я пошёл в сторону дома кузнеца. Поговорим, спросила меня эльфийка, когда я хозяйничал на кухне, готовя простенькие закуски к сегодняшней попойке. Да, говори, ответил я, не оборачиваясь. Предлагаю начать знакомство заново. Да? А если бы твои чары на меня подействовали, всё было бы так же? Нет, Хотя я не знаю, я не желала тебе зла. Ага, просто хотела поставить на колени. Я лишь хотела преподать тебе урок, что со мной нужно говорить в другом тоне, гордо заявила она. Как и со мной, спокойно ответил я. Так что ты хотела? Калантриэль тяжело вздохнула. Извини, нехотя произнесла она, подошла ближе и протянула руку. Мир Видимо, это далось тебе нелегко, усмехнулся я, глядя на её лицо, мимика на котором рассказала мне гораздо больше, чем хотела показать длинноухая. Ну, за последние пару веков я этого точно не делала. Даже так, какая честь. Может, хватит? спросила Калантриэль. Ты принимаешь мои извинения? Принимаю, ответил я, отвлёкшись от готовки и пожал её руку. В нашей команде ты будешь выполнять роль поддержки. Да, и ещё проводника. Воон даже как? Немного удивился я. Уже приходилось бывать в биомах подобного типа. Конечно. Этот будет четвёртым. Я правильно понимаю, что помимо заработка ты преследуешь какую-то свою цель? Да. Расскажешь? Нет. Хорошо. Я пожал плечами и вернулся к готовке. Ещё какие-то вопросы? спросил её, когда она не ушла, а осталась на кухне. Как ты смог сопротивляться эльфийским чарам оборожения? спросила Калантриэль. Это ведь всё тот странный шлем, да? Ты думаешь, что я тебе хоть что-то скажу? удивился её непроницательности. Нам вместе в биомы идти, серьёзным тоном произнесла Ана. <смех> Рас смеялся я. То есть ты действительно считаешь, что я или мои спутницы возьмём и прямо тебе всё выложим о себе, не получив каких-либо знаний о тебе взамен? Я так не говорила. Я лишь сказала, что не скажу о своей истинной цели в биоме, а бы о всём остальном я готова рассказать. Я тяжело вздохнул. А что, если твоя истинная цель помешает осуществлению нашей миссии? «Или повлечет за собой гибель кого-нибудь из нас?» — прямо спросил ее. «Как я могу тебе доверять?» «Хм...» — Калантриэль снова задумалась. «Ладно, будь по-твоему», — произнесла она и просто покинула помещение. «На нашей Сли... Ренгулянке она не появилась».